Глава двадцать вторая. Прием у известного политика был мучительно долгим и болезненным. В прямом смысле слова. Отвыкшая за время отдыха от каблуков, я испытывала невыносимые муки в дорогущих, но жутко неудобных туфлях. Хотелось снять их и воткнуть каблук в голову того понтового дизайнера, что их слепил. И, как назло, разгулялись гормоны, унять которые не так просто, как кажется. Мне то плакать хотелось, то смеяться над вычурными, кричащими о неслыханном богатстве и полной безвкусицы нарядами присутствующего бомонда. Особенно сильно раздражал белобрысый представитель селебрити с накрашенными блеском губами и подведенными глазами. По телевизору этот стареющий ловелас, томно улыбающийся не только женщинам, но и мужчинам, выглядел гораздо презентабельнее. Сейчас же очень известный и горячо любимый доброй половиной женской аудитории певец был похож на затасканную мочалку в дорогих шмотках со стразами и прочим вырвиглазным атрибутом. Когда его одутловатое лицо, которое не смогли исправить даже стилисты и косметика, появлялось в поле моего зрения, к горлу подступала тошнота. Благо, банкир не общался с такими людьми. Его интересовали исключительно партнеры и политики. И мне не пришлось выслушивать комплименты еще и от этого чудика. Впрочем, раздражал и отвращал не он один. Меня выворачивал от всех этих надменных рож, их искусственных улыбок и колючих совершенно недоброжелательных взглядов, особенно от женщин, поглядывающих на меня с долей зависти и презрения одновременно. Что уж тут, банкир действительно видный мужчина. Я уже молчу о его достатке и возможностях. Да. Каждая из них хотела бы себе такого мужа вместо своих лысых, толстопузых, с сальными глазенками и пухлыми ручонками. Уж последних я навидалась за время работы в клубе. Это они с виду только добродушные и безобидные дяденьки, ворочащие миллионами. А по ночам они превращаются в мерзких, похотливых тварей. Бьюсь об заклад, половина из них — гребаные извращуги. Вот такие и убивают девчонок, а потом тех по запчастям находят на свалках да в отстойниках. А еще мне постоянно казалось, что кто-то за мной следит, наблюдает, как голодная крыса, и прячется, опасаясь быть пойманной. Чуть позже я все же поймала на себе этот взгляд и вздрогнула. Невысокий, невзрачный мужичонка среднего роста с рыжим пушком вместо бороды и в очках с толстыми линзами его примерская ухмылочка совершенно точно была адресована мне как и явно раздевающий нахальный взгляд которым он скользил по моему телу вздрогнула еще раз я его знаю помню этого недомерка он приходил в клуб когда-то и пытался стать моим клиентом но я не смогла от чего-то этот мужичонка нагонял на меня неподдельный ужас вот как сейчас в итоге ему отказали Даже самые смелые девчонки. Больно на маньяка похож. И он меня узнал. Я видела это по выражению его лица. Какому-то ликующему, что ли. Видела, как направился к нам с Альбертом и поспешила отвернуться. Мой муж общался с каким-то депутатом, обсуждал что-то важное касательно выборов. И я нервно сглотнула, когда ушей коснулся голос маньяка, как я уже назвала про себя «мужичка с рыжим пушком». «Добрый день, Альберт Станиславович. Прошу прощения за беспокойство. Очень хотел с вами познакомиться». Депутаты Альберт вместе повернулись к мужичку, а я осталась в прежней позе, всем своим видом показывая, что мне нет до него никакого дела. «Да, некрасиво. Да и плевать. С кем имею честь?» – недовольно отозвался банкир, не любит он, когда так нагло и беспардонно врываются в его личное пространство. Почему-то на меня взглянул видимо, заметив реакцию на это чучело. «Простите, очень невежливо с моей стороны», — усмехнулся тот. «Я, можно сказать, ваше электоральное поле. Давно слежу за вами. Очень мне по душе ваша политическая позиция. Меня зовут Николай Евгеньевич Суржевский. Я директор одной небольшой строительной фирмы». «Так, в общем, пустяки. Просто хотел поблагодарить вас за вашу честность и заверить что все мои сотрудники будут голосовать за вас. Ну, разумеется, когда вы решитесь стать нашим мэром». Я все-таки посмотрела на мужичка, и мне стало не по себе, потому что он, продолжая трепаться с моим мужем, смотрел прямо на меня, почти не моргая, будто крича на весь зал «А я тебя знаю, ты же шлюха!» Тут же окатило жаром и липким потом. Мне очень все это не нравилось. «Я увидела вас здесь случайно». И вот решил подойти поздороваться. Честно признаюсь, красота вашей супруги сразила меня наповал. Скажите, мы нигде с вами не встречались ранее? Этот вопрос он задал уже мне и хидненько так с намеком. Банкир коротко ответил на его приветствие, но уловил эту опасность на уровне интуиции. И как только депутат, стоявший все это время рядом, извинился и отошел, Альберт схватил меня за руку. Если вы не против. Нам пора уже. Дела. О, конечно, конечно. Всего доброго, Альберт Станиславович и Илана. Простите, как вас? Иди погуляй, мужик. Бросил ему уже сердитый Альберт и уволок меня в сторону. Это кто? Вы знакомы? Возвысившись надо мной, тут же задавил своим авторитетом. А я взгляд на мужа вскинула и губы нервно облизнула. Отвечай, его кто-то подослал к нам? Я не знаю. То есть его я помню, он в клуб приходил часто, и он меня, скорее всего, тоже узнал. Банкир помрачнел еще больше, но мое предплечье отпустил. «Хорошо, иди к Кащею пока. Он проводит тебя до машины. Скоро домой поедем». Виталию кивнул, трущимся у главной двери. Я молча поспешила к выходу, чувствуя, что что-то происходит. Что-то, чего я знать не хочу. Альберт повернулся и твердым шагом направился к мужичку с рыжим пушком, по всей видимости, ожидающему именно моего мужа.